Городской кинотеатр «Синема Парк» стоит на главной площади города. Когда-то он, возможно, был гордостью района, но теперь фасад здания покрылся плесенью, а выгоревшие под палящим солнцем афиши потеряли краски. За кассой сидит молодой парень лет 18, худощавый, с взъерошенными волосами, он зевая листает журнал. На бейджи написано «Эван Роджерс». Парень поднимает глаза и с легким раздражением от того, что ему придется отвлечься, спрашивает. Чем могу помочь? Если у вас есть улика номер один, откройте конверт номер шесть. В противном случае вы уходите.